Глава 17. Сначала полковник Лейн услышал за дверью своего кабинета шум и громкие голоса. Он оторвался от протокола допроса грабителя, задержанного накануне на месте преступления. Грабитель был членом известной в Иерусалиме преступной группировки, и от него ждали показаний на главаре. Шум за дверью усилился. Полковник отложил в сторону карандаш, которым делал пометки в тексте, и недовольно уставился на дверь что там происходит? Два голоса. Вроде бы оба женские. Неужели спокойная и выдержанная верит, с кем-то спорит? Кто смеет спорить, сверит в его приемной. Дверь кабинета джернулась и громко стукнула, будто кто-то приоткрыл ее и сразу же захлопнул. Полковник ткнул в кнопку переговорного устройства, но ответа не последовало. Он начал подниматься из-за стола, но дверь распахнулась, и в кабинет ворвалась Дана. На ее рукаве повисла Верит, вцепившись в плотную ткань делового костюма мертвой хваткой. «Дана, стой! Стой! Дана!» — вопила Верит. «Полковник занят! Я вызову охрану!» Дана отбивалась с стервенением фурии, вырвавшейся из подземного царства. «Вызывай хоть всю армию!» — вопила она, выдирая свой рукав из цепких пальцев Верит. «Я адвокат! У меня есть право! Есть право получить объяснение! Я могу!» «Верит!» — полковник поднялся с кресла, наблюдая за схваткой с непроницаемым лицом. «Позволь, госпожа адвокат войти. Спасибо тебе!» Верит ослабила хватку, ошпарила Дану яростным взглядом и вышла, захлопнув за собой дверь. Запыхавшаяся Дана привалилась к притолоке, пытаясь привести в порядок рукав в пиджака. «Здравствуйте, госпожа адвокат! Что за скандал вы устраиваете в моей приемной?» Дана вскинула глаза. Голос Габриэля словно вывел ее из забытия. — Что за скандал? — прошепела она. — этот твой... твой... инспектор, — поспешил вставить Габриэль. — Твой инспектор Рафи Биттен предъявил обвинение профессору Пастеру. Полковник сел и жестом пригласил за стол Дану. Но та не отошла от двери и не сводила с полковника сверкающих глаз. — Я знаю, — спокойно сказал Габриэль. — Мы обсудили это с капитаном Биттеном до начала допроса. — На основании косвенных улик, — прошипела Дана. — Пока косвенных, — согласился Габриэль. — Скоро, надеюсь, будут прямые. — Тебе было так важно предъявить ему обвинение сегодня? Габриэль не ответил в упор, глядя на Дану. — Ты сядь, — пригласил он и широким жестом показал наряд стульев. — Что ты прилипла к этой двери? Дана перевела дух, послушно подошла к столу и села. — Ну, — с вызовом сказала она, — я села но вопрос не изменился. «Зачем вам, господин полковник, понадобилось предъявлять обвинение сегодня на основании косвенных улик? Зачем? Решили запугать? Испортить настроение? Отравить жизнь людям? Дана!» Полковник поморщился. «О чем ты говоришь? Кого запугать? Чем запугать? Ты не понимаешь, зачем нам это нужно? Забыла, для чего полиция предъявляет обвинение? Теперь пастеры будут отвечать за каждое сказанное ими слово. В чем ты подозреваешь капитана Биттена?» В недобросовестных действиях? В подтасовке фактов с целью обвинить невиновного? Твое право так думать. Но ты знаешь порядок. Подай официальную жалобу. Только не забудь про меня. Я дал согласие на предъявление обвинения. Я бы подала десяток жалоб, — проворчала Дана. Если бы в этом был хоть какой-то смысл. Она жалобно взглянула на Габриэля и заговорила совсем другим тоном. «Габи, ты знаешь и Пинхаса, и Сабину. Они и не отпетые уголовники. Для них слова предъявили обвинение — это ужас». «Это призрак тюрьмы. Это синоним слов «вы виновны».» «Но ты же их адвокат», — улыбнулся Габриэль. «Вот и объясним суть предъявления обвинений. Обвинение — это еще не приговор. Это далеко не приговор. Но, если честно, мы считаем, что профессор Пастер и его супруга совершили это преступление». «Все это домыслы. Дана опять начала заводиться». «У вас нет ни одного серьезного доказательства. Только догадки и косвенные улики. На суде я превращу ваши косвенные улики в ничто, в пыль, в прах!» «Не забудь про тлен и золу пошутил полковник, но тут же стер с лица улыбку. «Я не сомневаюсь, что ты постараешься на процессе. Но у нас еще есть время. Мы добудем доказательства, которые не превратить в прах даже тебе». «У нас есть запись с камеры наружного наблюдения кафе, в котором Сабина Пастер встречалась с супругой Олега Михайлова Еленой. На нем ясно видно, как Елена передает Сабине какой-то пакет. Что было в этом пакете?» Она ответила на этот вопрос на допросе. «Какие-то документы? Какие документы?» Сабина отказалась уточнять. Это ее право. Габриэль откинулся на спинку кресла, сжал кулак и легко стукнул им по столу. «Ты умный человек, но иногда вдруг, когда тебе это выгодно, начинаешь проявлять удивительную тупость». «Не смей называть меня тупицей», — вспылила Дана, «и не смей стучать на меня кулаком. Стучи на своего Битона и других подчиненных». «Послушай», — примирительным тоном проговорил Габриэль, «какие документы Елена Михайлова может передавать Сабине Пастер? У них есть общие дела?» «Нет». «У них есть совместный бизнес?» «Нет». «Неужели ты не понимаешь, что в этом пакете был либо пистолет, тот самый, из которого стреляли в этого журналиста, либо деньги за выполнение заказа? Неужели ты в этом сомневаешься? На допросе Сабина Пастер может заявить, что не хочет отвечать на вопрос, какие именно документы были в пакете. Это ее право. На суде ей придется отвечать. В противном случае судьи будут интерпретировать ее отказ в пользу обвинения». Дана тяжело вздохнула. «Я могу сказать тебе, какие документы были в этом пакете» удивился Габриэль. «Я!» — кивнула Дана. «Я потребовала от Сабины рассказать мне все. Об отношениях с Михайловыми. Ее и Пинхаса. Она рассказала. Михайловы предложили им создать совместную ферму по разработке и внедрению этого суперкомпьютера. Пастеры дали свое принципиальное согласие. Теперь обсуждают детали. Почему она не рассказала это капитану Биттону? Я разрешила ей не говорить. Почему?» Потому что это их коммерческая тайна. Потому что она вправе не рассказывать полиции о том, что не относится к делу. Но на суде, как ты понимаешь, она расскажет все и предъявит документы. Габриэль сложил руки на столе и насмешливо взглянул на Дану. «И ты в это веришь?» «Во что?» — не поняла она. «В совместную компанию. Ты не думаешь, что Сабина Пастер все это придумала, когда узнала, что нам известно о передаче пакета?» Теперь они, конечно, сварганят какие-нибудь липовые документы. А что на самом деле было в этом пакете, не знает никто». Дана опустила голову и устало прикрыла глаза. «Прекрати, Габи. Ты во всем видишь обман и только обман. Но доказать этот обман ты не сможешь. Как и ты не сможешь доказать, что Сабина Пастер говорит правду». Дана подняла голову и взглянула Габриэлю в глаза. «Это верно. И потому у нас только один выход» выяснить, где был Антон Голованов после того, как уехал из офиса Михайлова, где он потерял конверт с десятью тысячами евро и с кем он дрался. Габриэль уставился на Дану тяжелым, немигающим взглядом. «Почему ты так уверена, что он с кем-то дрался?» «Во-первых, разбитая губа. Во-вторых...» Дана достала телефон, вызвала на экран фотографию и развернула ее в сторону Габриэля. «Взгляни. Это Антон Голованов с Мариной Цукерман, секретаршей редактора «Русских ведомостей», которая по заданию своего босса опекала Голованова во время командировки и привезла его в офис Михайлова». «Да, я помню», — кивнул Габриэль, читал отчет лейтенанта Канца. Двумя пальцами он увеличил изображение Марины на телефоне. «Красивая девушка. Оригинальная». Дана ошпарила бывшего мужа огненным взглядом. «Нравится?» – прошепела она. «Можешь заняться. Она не замужем. Ничем я заниматься не собираюсь». Габриэль улыбнулся, опустив голову и протянул телефон Дане. «Но зачем ты мне ее показала?» «Но Дана не взяла телефон. Взгляни внимательно. Не на девушку, а вокруг. Ничего не замечаешь?» Габриэль опять развернул телефон экраном к себе. «Стоят в обнимку. Явно между ними есть какие-то отношения». Уж очень по-хозяйски он обнимает ее за шею». «Это верно», — Дана улыбнулась. «Отношения между ними есть. Ты хорошо разбираешься в объятиях по-хозяйски. Что-нибудь еще?» Габриэль промолчал, пристально вглядываясь в снимок. «Вспомни, о чем я спрашивала вчера тебя по телефону. Число пуговиц на рукаве?» Вспомнил Габриэль и взглянул на Дану. «Заметил?» — улыбнулась Дана. «Четыре пуговицы». Габриэль откинулся на спинку кресла. «А в кинотеатре?» «Три», — сказала дана Значит, одну пуговицу он потерял. Где? Конечно, в драке. В той, в которой ему разбили губу. И отняли пакет с деньгами. С кем он дрался? И где? В суде тебе придется отвечать на эти вопросы. Взгляд Габриэля изменился. Теперь он уже не был отрешен безразличным как в начале беседы. Он заинтересовался, подумала Дана. Он все-таки профессиональный полицейский, а не подтасовщик улик. Предположим, Голованов действительно с кем-то подрался, начал Габриэль, не сводя глаз с даны Но это мог быть, например, уличный грабитель. Дана забрала у Габриэля свой телефон. «Ты веришь в такие совпадения?» — усмехнулась она. «Грабитель напал на туриста среди белого дня как раз в тот момент, когда у этого туриста в кармане лежали 10 тысяч евро наличными. Предположим. Но почему Голованов пришел в кино? На фильм на чужом и непонятном ему языке? У меня только одно объяснение. Он пытался скрыться среди зрителей». От кого он скрывался? Почему Голованов в фойе вытирал пот со лба несмотря на прохладную погоду? Почему он вспотел? Убегал от кого-то? От кого он убегал? Получается, уличный грабитель не только напал на Голованова, отнял деньги, разбил губу и оторвал пуговицу, но и продолжал преследовать его. Странный грабитель. Габриэль поднял на Дану насмешливый взгляд. «Репетируешь речь в суде?» Дана ответила улыбкой. «Репетирую. Хотя здесь все настолько ясно, что не нуждается в репетициях». «Все настолько ясно?» Габриэль прищурился. «Вот как?» «Тогда скажи мне, госпожа адвокат, что это за странная драка, во время которой журналисту только разбили губу и оторвали пуговицу? А где оторванный ворот или рукав пиджака? А где запачканные брюки или рубашка? Ничего этого нет. Костюм Голованова в полном порядке. Тебе не кажется, что эта драка была несколько странной?» «Возможно», — после недолгой паузы согласилась Дана. «Но, скорее всего, это была не драка в полном смысле слова. Скорее всего, на журналиста напали несколько человек, и возможности сопротивляться у него не было. Его ударили, разбили губу, вырвали из рук пакет с деньгами, при этом оторвали пуговицу с рукава пиджака. Так что это была не драка, а нападение». Габриэль представил себе эту картину и кивнул. «Предположим, это так. Но скажи мне, что это меняет?» Дана подняла на Габриэля возмущенный взгляд. «Что ты имеешь в виду?» «То, что сказал». В 14.30 Антон Голованов вошел в зал кинотеатра и сел в последнем ряду. Через семь минут после начала сеанса его застрелили. Выстрел слышали все находившиеся в зале. И запах пороха почувствовали тоже все. Застрелить Голованова мог только человек, который во время выстрела находился в зале. Ни Олега Михайлова, ни уличного грабителя, отнявшего у Голованова деньги, ни хулиганов, напавших на журналиста с копом, в зале не было. Перестань тешить себя иллюзиями. Выстрел произведен с расстояния от двух до 4 метров. Выстрел был произведен из пистолета, который мы нашли под креслами в зале кинотеатра. В зале нет никаких скрытых окон, пещер, подземных ходов, ниш в стенах и прочей ерунды. Мы осмотрели зал внимательно, в том числе и с помощью спецсредств. Журналиста не стреляли ни из-за экрана, ни из будки киномеханика, в него стреляли из зала. Это подтвердила экспертиза. Более того, экспертиза совершенно точно нарисовала траекторию движения пули и определила, с каких примерно мест мог быть произведен выстрел. «Я все это знаю», — почти выкрикнула Дана. «Для чего ты мне это рассказываешь?» потому что ты хочешь защитить своего клиента и ради этого готовы выдумывать самые немыслимые ситуации и поддерживать самые нелепые фантазии». «Фантазии!» – взвелась Дана. «Нападение, во время которого журналисту разбили губу и отобрали деньги – это фантазия?» «Нет, я вполне допускаю, что нападение – это реальность, но оно не имеет никакого отношения к убийству, так как не произошло в зале кинотеатра. Или, может быть, оторванная пуговица – фантазия?» «И это реальность!» Но и эта пуговица не имеет никакого отношения к убийству». «Как ты не понимаешь таких простых вещей?» — воскликнул Габриэль и всплеснул руками. «Вот так, не понимаю», — повысила голос Идана. «Так объясни мне, глупой бывшей жене, почему тебя не интересуют факты, а интересуют косвенные улики, на основании которых ты предъявляешь обвинения?» «Потому что убийство произошло в зале кинотеатра», — отчеканил Габриэль. «Потому что все происходившее вне зала не играет никакой роли». Голованов мог подраться, на него могли напасть люди Михайлова или уличные грабители. Они могли разбить ему губу и отнять пакет с десятью тысячами евро. Я все это вполне допускаю. Я допускаю, что Голованов прибежал в кинотеатр, преследуемый какими-то людьми. Он был зол и растерян. Он вспотел и вытирал пот со лба Но все это не имеет отношения к выстрелу в зале кинотеатра, который могли совершить только два человека. «Понимаешь?» «Понимаю», — выкрикнула Дана. «Но и ты пойми, что никаких прямых улик против убийцы у тебя не будет, пока мы не поймем, кто напал на Антона Голованова, кто разбил ему губу и отнял деньги, пока мы не поймем, почему он решил пойти на фильм Рекафина, который с точки зрения языка был ему совершенно недоступен, с кем он должен был встретиться, почему убийца не мог допустить этой встречи». «Мы ищем ответы на эти вопросы». «Ничего вы не ищете». Дана в отчаянии махнула рукой. «Вы идете по самому легкому пути. Вы просто предъявили обвинение на основании косвенных улик. Да к тому же очень шатких. Я не считаю наши улики шаткими. А я считаю... Это твое дело. Мы обратимся в суд и попросим взять пинхеса Пастера под стражу. Придешь в суд и будешь доказывать шаткость наших улик». Дана отшатнулась. Ее лицо перекосило гримаса ярости. «Ты хочешь отправить его за решетку?» А по-твоему, я должен номинировать его на государственную премию? Ты должен проявлять справедливость по отношению к людям, чья вина не доказана. Я считаю, что его вина слишком очевидна, чтобы оставлять его на свободе и дать сговориться с Михайловым, чей заказ он выполнял. Пусть даст показания на своего заказчика, тогда и поговорим о домашнем аресте или подписке о невыезде». Дана встала, оттолкнула кресло так, что оно едва не перевернулось. «Черт, побери тебя, Габи!» Ты всегда был глупым и неспособным реально оценивать обстановку чиновникам. Ты всегда упирался в какие-то нелепые истины и не делал выводов из того, что они оказывались сложными А они оказывались сложными в 90% случаев. А ты всегда была упрямой, как полено. Ты всегда упиралась в какие-то свои принципы и отстаивала их до последнего, хотя всем вокруг давно было ясно, что все твои принципы — полная чепуха. — Мои принципы чепуха — чепуха? — взвелась Дана. — Твои. «Ты убедила себя, что профессор Пастер не убийца. У тебя есть основания для этого? Нет. У тебя есть факты, подтверждающие это?» «Нет. Ты сделала такой вывод только на основании того, что он, по твоему мнению, хороший человек, мягкий и добрый, который мухи не обидит. И ты дружишь с его женой». Глаза Габриэля округлились, и тон стал ехидным и резким. «Ты была с ней в одном детском садике, потом училась в одном классе и сидела за одной партой. Конечно, она не могла выйти замуж за убийцу. А то, что за два дня до убийства она встречалась с женой человека, заинтересованного больше всего» в том, чтобы закрыть Голованово рот, тебя не волнует. Сабина Пастер рассказала тебе сказку о документах в пакете, который она получила от Михайловой, и ты с удовольствием поверила в эту сказку, потому что она подтверждает твою версию о том, что Пинхс Пастер не убийца, потому что ты так решила. Он не убийца, и точка. Всё, сказал. Дана выпрямилась во весь рост, устремив на Габриэля взгляд одновременно гневный и презрительный. Нет, не всё. Он ответил ей взглядом не менее грозным. «Я понимаю, ты приложишь все силы, чтобы отмазать своего клиента. Я понимаю, что улик у нас пока очень немного, и они действительно косвенные. Но я обещаю тебе, что приложу все силы, чтобы отправить Пастера за решетку, туда, где ему самое место». «Теперь все?» Дана взяла себя в руки, и в ее тоне появились брезгливые нотки человека, обнаружившего, что он со всего размаха попал рукой во что-то очень неприятное. «Теперь все». Габриэль перевел дух. «И я очень рад, что высказал тебе все это в лицо». «И я очень рада. Рада, что своевременно поняла, кто ты такой, и нашла в себе силы уйти от тебя. Я и впредь постараюсь сделать все, чтобы видеть тебя как можно реже, ибо каждая встреча с тобой напоминает мне, что человек все-таки произошел от обезьяны, не способный ни думать, ни делать выводы». Дана резко развернулась и пошла к двери. Взявшись за ручку, она остановилась, словно вспомнила о чем-то важном и развернулась. «Господин полковник, слушаю вас, госпожа адвокат. Вы предъявили обвинение моему клиенту. По закону я имею право получить все материалы по этому делу. Распорядитесь, чтобы ваши подчиненные передали их мне. Обратитесь к капитану Биттону. Он руководит следственной группой, ведущей это дело, и выдаст вам все, что положено по закону. До встречи в суде», — выпалила Дана и вышла, хлопнув дверью, насколько позволили силы.